Девять. Они все видели. Яника разговаривала с Феликсом, но разговор выходил больно уж странный. Паренек был не в себе. Все бормотал про книжку. Еле даже стало жалко Янику. Не могла же она в самом деле выбрать такую зацикленную размазню. Потом из кустов выскользнули Нюгор и остальные. Яника к этому моменту уже сидела на качелях, таращась в книжку. «Она их не слышит!» Алва в испуге закрыла рот ладошкой. «Обернись, Яни! Обернись!» Проорал Еле. Он кричал уже на бегу. Еле окинула взглядом проезжую часть. Не хватало только угодить под колеса. Когда он опять посмотрел в сторону веселого лужка, то обнаружил, что Янику держит, а ее любимый упырек Феликс вынул какой-то осколок. А потом с осколка пропали все отражения. Он погрузился в живот Яники, а выглянул наружу уже полностью покрытой кровью. Еле истошно заорал и рванул вперед. На бегу едва не обратился в волка, нисколько не заботясь о том, что это разорвет одежду, а его самого кто-нибудь увидит. Волк был хорош всем кроме отсутствия пальцев и человеческого речевого аппарата, так что еле повременил с превращением. Когда они подбежали, отморозков и след простыл. Алва подняла голову Янике в ковшике из ладоней, неся сущую околесицу из слов, которым полагалось стать обезболивающим и успокоительным разом. Вне себя от страха и злости еле торопливо избавился от одежды, Парка, футболка, штаны, кроссовки — все полетело к чертям. Еле принюхался, и его пробрало зноб. Городской парк пах иначе, как в делешный лес, изрезанный ручьями и битком набитый камнями и хвоей. Алва попросила Еле не тупить, но он не мог этого гарантировать. От плавок он избавился в чаще. Ночь, судя по ощущениям, еще не наступила. Однако превращение в волка прошло, на удивление, легко, словно были смазаны все внутренние механизмы. Плечи сузились в спазме и тут же раздались, а сам еле припал на руки, что уже не были таковыми. Когти глубоко вошли в землю и выдрали клочья травы. Теперь по теням крался огромный злобный волк с голубыми глазами. Серо-бурая шерсть вздыбилась на загривке, говоря о приступе безудержной ярости. Вдоль спины темнела полоса. По мере взросления она должна охватить все тело, сотворив еще одного черного волка. Запахи стали ярче, фактурнее. В парке, лесу, клубились четыре аромата крупных существ, подростков помимо этой четверки по окрестностям шастал кто-то еще, как будто восстали призраки всех мертвых лесов. еле выкинул это из головы, решив, что об этом подумает еле из будущего, а вот еле из настоящего сперва отгрызет обидчиком яйца. он замер набирая побольше воздуха в легкие, а потом задрал морду над парком лесом поплыл вой. Так мог бы предупреждать о начале охоты хищник, жаждущий узреть багровые водопады, бьющие из разорванных тел. Вот и пусть Альта трясется от ужаса, раз в ней живут такие отморозки. Тени расступились и поглотили его, когда он рванул вперед. Под лапами разбегались тропинки, Изредка попадались бетонированные дорожки. С каждой секундой их становилось все меньше. Еле почти не замечал этого. Он двигался к первому источнику запаха. Пота, давно не одежды и избытков жира на лице. Еле сразу решил, что оставит Феликса напоследок. Перед ним на плаху взойдет нюгор, а чуть раньше хокон или спагетти Элиас. Тут уж кому как повезет. Первым Еле отыскал спагетти Элиаса. Тот околачивался у фонарного столба, затравленно озираясь. Он напоминал заблудившегося мальчика, который знать не знал, как визгливо смеяться или показывать неприличные жесты. По фонарю струились побеги дикой лозы. Они тихо шипели душа сталь. Еле вдруг понял что Спагетти с чертовски напуган, можно сказать, до смерти. «Мамочка, мамочка, где это я? Где остальные?» Спагетти Элиас вертел головой. Не найдя ничего полезного, он вцепился в фонарный столб. Дрожащими руками принялся распутывать побеги лозы. «Не надо! Не надо, пожалуйста! Прекрати!» Это единственная вещь, которую я понимаю. Перестань!» Добыча заслуживала того, чтобы с ней поиграли. Но спагетти Элиас представлял собой обыкновенное тупое животное. Вдобавок, это животное не ведало, куда мчаться в случае опасности. Так что Ели не стал упиваться охотой. Он выскочил из тени деревьев, будто кошмарное наваждение спагетти Элиас обернулся и обмочился. Потом сполз по столбу и нырнул в куртку за смартфоном. Вспотевшие пальцы заскользили по экрану, нажимая все подряд. — Мне нужна помощь! — прорал спагетти Элиас. — Помогите мне! Смартфон выпал из его рук. На экране высветился значок местного радио. В динамиках заговорила Диана, вещая о чем-то. Пострашнее прогноза погоды. «Волки!» — сулила она зловещим голосом. «Сегодняшней ночью Альту накроют волки!» Спагетти Элиас завизжал и вскинул руки, обхватывая за головой опору, по которой явно планировал подняться, как обезьяна по канату. Его живот открылся. Еле не стал отказывать себе в удовольствии. Волк ринулся вперед и куснул. Его челюсти разжались и сжались еще раз и еще, но уже внутри спагетти Элиаса. Фонарь закачался и мигнул.